«Вигилия пятая. Госпожа-надворная советница Ансельм. Цицеро де официс, Мартышки и прочая сволочь. Старая Лиза. Осеннее равноденствие». «С Ансельмом ничего не поделаешь», — сказал конректор Паульман. «Все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными. Он ничем не хочет заняться, хотя у него самые лучшие познания в науках, которые все-таки составляют основание всего». Но регистратор Гейрбрандт возразил, лукаво и таинственно улыбаясь. «Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор!»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 «Об этом мы поговорим через годик». С этими словами регистратор вышел из комнаты с прежнюю хитрую улыбкую, оставляя онемевшего от удивлений любопытства конректора неподвижно сидящим на своем стуле. Но на Веронику этот разговор произвел совершенно особое впечатление.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 «Не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать на Линковой купальни «Кланяйтесь и благодарите. Я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше Тецет».